Глава тридцать седьмая Максим проник в комнату Лидии Михайловны именно тогда, когда она, наконец-то, спустилась в столовую. Он быстро заглянул под кровать. Диктофон лежал на месте, куда положил его Анатолий Владимирович. Племянник отказался позавтракать, быстро вызвал такси, сказал, что поедет к Саше, на что Лидия Михайловна ухмыльнулась. «Она тебя накормит, как всегда, сырниками!» Больше ничего не умеет, съязвила напоследок тетушка. Но Максим знал, что нельзя терять ни минуты, помчался на фазенду. Как только забежал в дом, сразу включил запись. Анатолий Владимирович тоже подъехал, они внимательно слушали каждое слово. Благо, поместье находилось в лесу, от лишних глаз и ушей. Деревянный сруб очень подходил этому волшебному месту. Огромная кухня-столовая, Ванная комната, три спальни были гордостью Марии Сергеевны. Она с утра варила вкусный кофе, пекла творожные булочки, приглашала всех к столу. «Мама, сначала дело», — быстро проговорил Анатолий Владимирович. «Затем все остальное». Запись шуршала началом дня очень долго. Видно, Лидия Михайловна не заходила долго в комнату. Затем послышался телефонный звонок. Все насторожились. Позвонила сестра. Два часа бессмысленных воплей слушали терпеливо. Лидия Михайловна требовала завести сестре любовника, чтобы побольше денег поиметь. Чем больше любовников, тем состоятельнее ты. Вспомни, что говорила наша мама. Не сотрется, не убавится. Главное делать все по уму. — Хватит влюбляться в охранников, в бедных спортсменов. Найди богатого мужика, по полной разведи его, потом отравишь! — кричала Лидия Михайловна в трубку. Хвалилась, что бывший муж придурок, ушел, теперь хоть отдохнет без него. сказал что никуда не денется, прибежит, прощение будет просить. Живет, наверное, в гостинице. Надолго не хватит, ставлю на кон — через неделю прибежит. «А сынок твой непутевый у меня дурак какой-то все время про Сашку говорит. Я ее ха-ха-ха!» засмеялась Лидия Михайловна так громко, что даже закашлялась. В этот момент все напряглись, ожидая услышать местонахождение Саши. Но вместо этого Лидия Михайловна вышла из комнаты, сказал что кто-то позвонил в дверь. Максим стал ходить по комнате, сжимая кулаки. Не мог дождаться того момента, когда Лидия Михайловна вернется в комнату. Где же Саша? Куда она ее спрятала? Ждать пришлось час, слушая шипящую запись в спальни министра здравоохранения. Когда Лидия Михайловна вернулась, она больше не перезванивала сестре, легла на кровать, слышались шуршащие листки журнала, Ее отвратительный смех затем позвонила кому-то сама, громко произнесла. «Петя, ты все продумал с алиби? Если всплывет, что виделись с этой тварью, пришибу, понял?» «Когда все закончится, позвони мне!» Зловещие гудки насторожили Максима. Он испуганно посмотрел на Анатолия Владимировича. «Что значит «закончится»?» «Что с нею решили сделать? Убить?» — закричал Максим. «Нет, они на это не пойдут». «Конечно, не пойдут. Если человек один раз переступил черту, он сможет пойти на убийство». «Давай успокойся, будем думать, что для них важнее. Деньги». «Значит, для чего Саша им нужна? Она должна заработать для них». А так как она лучшая студентка, скорее всего, держат ее в лаборатории. Хотят заработать на вакцине. Раскинул логическую цепочку Анатолий Владимирович. Максим слушал его внимательно. В какой лаборатории? В Старгороде? Нет. Думаю, в другой город отправили. В какой? Запись вновь начала шуршать. Послышался голос Лидии Михайловны. Она куда-то звонила. — Алло, привет! Скажи, доволен товаром? — произнесла Лидия Михайловна и, услышав ответ, засмеялась. — Посмотри, посмотри! Будешь удивлен! — добавила она. — На какое число назначили операцию? — На послезавтра? — Хорошо, держи меня в курсе. Лидия Михайловна, напевая песню про понедельник, про дураков, которым в этот день не везет, произнесла... В понедельник все закончится. Хорошо. Максим не понял ничего из сказанного. Какой товар? Кому не везет? Почему в понедельник все закончится? Сердце покрылось льдом. Неужели Саша товар? Операция? Кому буду делать? Она же не хирург. Она вирусолог. Сколько вопросов и никаких ответов. Запись не помогла. Что же делать? Анатолий Владимирович засобирался на работу. Похлопал Максима по плечу. Поздравляю, не так уж и мало. Сегодня пробью по своим каналам, куда звонила.